Глава 15. В воскресенье, 6 июля, ровно в полдень, фиеста взорвалась. Иначе этого назвать нельзя. Люди прибывали из деревень все утро, но они растворялись в городе, и их не было заметно. Площадь под жарким солнцем была так же тиха, как в любой будний день. Крестьяне собирались в винных лавках подальше от центра. Там они пили, готовясь к фиесте. Они столь недавно покинули свои равнины и горы, что им требовалось время для переоценки ценностей. Они не могли сразу решиться на цены в дорогих кафе. В винных лавках они получали полной ценой за свои деньги. Деньги еще представляли определенную ценность, измеряемую рабочими часами и бушелями проданного хлеба. В разгаре фиесты им уже будет все равно, сколько платить и где покупать. Но в первый день праздника святого Фермина они с раннего утра засели в винных лавках на узких улочках города. Я шел в собор к утренней службе и по дороге слышал их пение, доносившееся из открытых дверей лавок. Они понемножку разгорячались. Служба начиналась в 11 часов, народу в соборе было много. Выйдя из собора, я спустился под гору и пошел по улице, ведущей к площади. Было около 12 часов. За столиком в кафе сидели Роберт Кон и Билл. Мраморные столики и белые плетеные кресла исчезли. Их заменили чугунные столики и крепкие складные стулья. Кафе напоминало военное судно, готовое к бою. Сегодня нельзя было просидеть все утро над газетами, ничего не заказывая. Не успел я сесть, как ко мне подошел официант. Что вы пьете? Спросил я Билла и Роберта. Херес, сказал кон Херес, сказал я официанту. Не успел официант принести Херес, как над площадью взвелась ракета Сигнал открытия фиесты. Ракета вспыхнула, и серый шар дыма повис высоко в воздухе над театром Гаяр на другом конце площади. Серый шар висел в небе, словно только что разорвалась шрапнель и пока я смотрел на него, взвелась еще одна ракета, выпуская струйки дыма под ярким солнцем. Я увидел яркую вспышку света, и в небе появилось еще одно облачко дыма. Когда взвелась вторая ракета, под колоннами, где минуту назад было пусто, толпилось уже столько народу, что официант едва пробрался к нашему столику, держа бутылку в высоко поднятой руке. Люди со всех сторон устремлялись на площадь, и слышно было, как по улице приближаются дудки, флейты и барабаны. Оркестр играл «Рио-рио», дудки пронзительно, барабаны дробно, а за музыкантами, приплясывая, шли мужчины и подростки. Когда музыка замолкала, они все становились на корточке посреди улицы, а когда флейты и дудки взвизгивали, и плоские игулки и барабаны начинали выбивать сухую дробь, они все вскакивали и пускались в пляс. Толпа была такая густая, что видны были только плечи и головы танцоров, ходившие вверх и вниз. По площади, согнувшись, шел человек и играл на северели. За ним с криком бежали дети и дергали его за полы. Он пересекал площадь, а дети бежали за ним, и он, не переставая дудеть, прошел мимо кафе и свернул в переулок. Мы увидели его бессмысленное рябое лицо, когда он шел мимо нас, играя на свирели а за ним по пятам бежали дети, дергали его и кричали. «Это должно быть местный дурачок», — сказал Билл. «Ох, поглядите-ка!» По улице двигались танцоры. Вся улица сплошь была запружена танцорами. Одни мужчины. Они танцевали под свой собственный оркестр из дудок и барабанов. Это был какой-то союз, и все были в синих рабочих блузах с красными платками вокруг шеи и на двух шестах несли большое полотнище. Окруженные толпой, они вступили на площадь, и полотнище плясало вверх и вниз вместе с ними. «Да здравствует вино! Да здравствуют иностранцы!» было написано на полотнище. «Где иностранцы?» — спросил Роберт Кон. «Иностранцы — это мы», — сказал Билл. Беспрерывно взвивались ракеты. Теперь все столики были заняты. Площадь пустела, и толпа растекалась по кафе. «Где Бред и Майкл?» — спросил Билл. «Я пойду приведу их», — сказал кон. «Приведите». Фиеста началась по-настоящему. Она продолжалась день и ночь в течение семи суток. Пляска продолжалась, пьянство продолжалось, шум не прекращался. Все, что случилось, могло случиться только во время фиесты. Под конец все стало нереальным казалось, что ничто не может иметь последствий. Казалось неуместным думать о последствиях во время фиесты. Все время, даже когда кругом не шумели, было такое чувство, что нужно кричать во весь голос, если хочешь, чтобы тебя услышали. И такое же чувство было при каждом поступке. Шла фиеста. И она продолжалась семь дней.